Глава 3. Человек на подобие ветра. Кто мог знать, что он провод, пока не включили ток. Борис Глебенчиков, дело мастера бо. В выпускном классе маг проводил всё свободное время с приятелями меломанами. Ближе остальных, Кормильцев сошёлся со студентом-вечерником Свердловского юридического института Алексеем Трущёвым. Алексей окончил ту же английскую спецшколу, что и Илья А затем устроился туда лаборантом в химкабинет. Поводом к знакомству стала футболка с надписью The Rolling Stones. Общение продолжилось на фоне смелых химических экспериментов, желания научиться играть на гитаре, огромной любви к поэзии и рок-н-роллу. Харизматичный стиляга в самопальных брюках-клёш Лёша Трущёв обладал громадной коллекцией западных пластинок. У него была престижная вертушка Vega 101. и хранились невероятные раритеты, вроде концертного альбома Юрий Хип, изданного исключительно для Австралии. Трущёв был странной личностью и знал о рок-н-ролле абсолютно всё, утверждает школьный приятель Ильи Влад Малахов. Он прививал нам ту любовь к музыке, которая реально определила всю последующую жизнь Кармельцева. Трущёв жил на улице Большакова, неподалёку от Ильи. Вместе с Малаховым и Соляником они могли сутками обсуждать мировую поэзию Новые пластинки и статьи в дефицитных журналах Америка и Англия. Как-то Мак увидел у Алексея еженедельник Melody Maker 1973 года выпуска, и от волнения чуть не забыл, как дышать. Репортаж о туре Дэвида Боуи и рецензия на альбом The Dark Side of the Moon стали для Ильи воротами в другую галактику. Алексей был старше меня на несколько лет и в каком-то смысле являлся моим наставником, признавался позднее Кормильцев. Помимо института и химкабинета, новый приятель Ильи подрабатывал пошивом актуальных брюк клёш, скрупулёзно изучал западную поэзию и периодически писал сам. Друзья общались преимущественно на языке Уильяма Шекспира и Джона Леннона, что не отменяло острополитических дискуссий и свежих анекдотов на родном наречии. В частности, любимая присказка Алёши Трущёва "Ален де Лонн не пьёт одекалон" полюбилась и Кармильцеву. А через 10 лет стал хитом группы Nautilus Pompilius. На очередной день рождения Мак подарил импозантному Трыщёву букнистическое издание стихов Александра Блока, а также советский миньон The Beatles с песнями из альбома Abbey Road. На обложке гибкой пластинки Илья в шутку написал: "Нам всем конец", наивно предполагая, что фирма Мелодия вскоре завалит страну лицензионным винилом. Алексей стал для Кормильцева чем-то вроде старшего брата, друга и незаменимого собеседника, вспоминает Коля Соляник. Безусловно, он оказал сильное влияние на Илью, причём как хорошее, так и плохое. Дело в том, что у Лёши был мрачный, прямо-таки чёрный взгляд на жизнь, а у Кормильцева почва для этого уже была подготовлена, что впоследствии и развелось многократно. Под воздействием Трущёва Илья решает избавиться от материнской опеки и уехать из дома. подальше от родных, на встречу самостоятельной жизни. В семье нас и пальцем не трогали, вспоминает Ксения Устюжанинова. Тут кое-что похуже. Мама давала понять, что может наступить момент, когда она перестанет тебя любить. Светлана Алексеевна вполне обходилась словами. Наказания ей были ни к чему. Обаятельная, всеобщая любимица, красавица, требовательная до жестокости, она легко могла сказать: "Ты знаешь, всё на свете когда-нибудь заканчивается". В том числе и моя любовь, и это было отлучением от себя. А Илья не терпел никакого нажима или насилия. Между ними шла война, и каждая из сторон была непримирима. Летом 1976 года Илья, окончив школу, улетел в Питер. Призёр всесоюзных олимпиад, он легко поступил на химфак Ленинградского университета, где завершал обучение молодой программист Борис Грибничков. Два будущих поэта ходят по одним коридорам, не будучи ещё знакомы, иронизировал Кармильцев, хотя их имена окажутся рядом буквально через 10 лет. Удивительно, но в столице советского нонконформизма Илья разменивался не только с Гробенчаковым. Он оказался ни в Хош, ни в Сайгоновскую тусовку битников с Невского проспекта, ни в театр Горошевского, где встречались интеллектуалы и будущие рок-звёзды из аквариума и поп-механики. мимо него отгремели концерты таких культовых рок-групп, как Россияне, Мифы и Большой железный колокол. Как это ни парадоксально, в Ленинграде я не смог найти приятелей по интересам, сожалел Кормильцев. Действительно, бывают такие вещи, что видимо, не судьба. Почему-то я не нащупал питерскую рок-н-ролльную тусовку. Тем временем в его студенческой жизни случились знаковые перемены. Во-первых, он крепко погрузился в изучение английского языка. к чему был почти случайный повод. «Однажды Илья бродил по городу, и какой-то иностранец спросил у него, как проехать в Выборг», вспоминает Марина Федорова. Мак прекрасно знал дорогу, но сильно стушевался. И тогда он начал активно улучшать свой разговор на английский, стараясь побольше общаться с иностранными студентами. Во-вторых, Кормильцев стал активно знакомиться с финскими туристами, выменивая у них фирменные рок-пластинки. Незаметно для себя, он оказался удачливым форцовщиком и был в курсе многих музыкальных тенденций. Знаковыми поэтами для него стали Пит Синфилд, Боб Дилан и Леонард Коэн, а любимыми группами Pink Floyd и King Crimson. Добыв выждленный винил, Илья осторожно распечатывал пластинку и переписывал её на плёночный магнитофон. Затем в полной темноте, прикрыв глаза, слушал запись несколько раз. После шёл на почту и отправлял свежеприобретённые диски в Свердловск. Пластинки были в родных конвертах и никогда не бились, ностальгирует Влад Малахов. Почта тогда не воровала, и таким образом у нас происходило культурное и материальное обогащение. Порой случались небольшие курьёзы. К примеру, Кормильцеву очень нравилась английская группа Chancesy. Он прислал мне их пластинку, но вскоре выяснилось, что продать этот диск на Урале было невозможно. Глотнув ленинградской свободы с намеком на материальную независимость, 17-летний Илья оставил общежитие. Он переехал в комнату коммуналки на Васильевском острове, а чуть позже поселился с приятелем на пригородной даче. Ездил в университет на электричке, и от ее неумолимых сквозняков стал болеть. Что ни месяц, то бронхит или гайморит. Врачи постановили, что для Кормильцева, с детства предрасположенного к легочным заболеваниям, местный климат был совершенно неприемлем. «У Ильи не получилось перенести питерской осень и зимы», считает Ксения Остюжанинова. Когда Светлана Алексеевна приехала проведать сына, то нашла его сильно простуженным и потерявшим все теплые шапки, шарфы и перчатки. В съемной квартире они с сокурсником нарисовали углем на стене фреску, изображавшую страшный суд. Но беды, когда идут, идут не в одиночку. После отъезда Ильи в Ленинград наша компания с Трущевым просуществовала недолго, вспоминает Влад Малахов. Алексей был человеком, которому военная служба была категорически противопоказана. Но Трущев все-таки пошел в армию, ни словом не обмолвившись в военкомате, что у него гипертония. На прощание сказал нам, что отправляется на рысь и скачки. Леша Трущев ушел служить в ноябре 1976 года, а всего через два месяца его не стало. В истории болезни был записан диагноз «крупозная пневмония». Но что произошло на самом деле, неизвестно до сих пор. По одной из версий, в возрасте 21 года у него случился сердечный приступ. Вскрытия не проводилось, а в инкомате родным сообщили, что Алексея доставили в госпиталь в состоянии крайнего истощения. Как пелось позднее группе Наутилус Помпелиус, пьяный врач мне сказал, что тебя больше нет. Рядовой Трущёв вернулся домой в цинковом гробу и был похоронен в январе 1977 года. Всю зиму Кормильцев писал письма в пустоту, но не получая ответа Алексея, предположил худшее. Узнав правду, Илья растерялся, потеряв смысл продолжать учёбу. Теперь у него появились подозрительные знакомства. Ещё в середине 70-х в Ленинграде были места, где собирались наркоманы, унылые и безнадёжно прошавшие друг у друга. У тебя есть двинуться? В этой мутной тусовке у Ильи случились первые романтические отношения с девушкой трудной судьбы. Посвящённые ей стихи не сохранились. Во всём произошедшем с Трущёвым Кормильцев винил социалистическую систему. Кроме того, он утратил веру в своё поколение, его цели и перспективы. Илье казалось, что с самого начала учёба на вечернем отделении его друг был обречён. Алексей мог избежать воинской службы, Если бы учился на стационаре. Но поступить туда было практически невозможно, поскольку на дневное обучение юридического института прорывались либо молодые партийные кадры, либо прошедшие службу в рядах советской армии. В итоге Кормильцев долго не мог прийти в себя после смерти Тросчёва. Он пытался отвлечься, ходил на концерты Чеслова Немена и венгерской рок-группы Локомотив ГТ, но это не помогало ему позабыть беду. Кармильцев бесцельно болтался по Питеру, и у него наступил тяжёлый период, вспоминает сестра Трущёва Елена Кононова. Потом к Ильёе приехала Светлана Алексеевна и увезла сына обратно в Свердловск. Летом 1977 года Кармильцев перевёлся на химфак Уральского университета, где продолжил писать стихи. Порой это был робкий социальный протест. Бывали и психоделические зарисовки из жизни крыс и мышей. Встречалась наивная любовная лирика. О своих литературных опытах Мак никому не рассказывал, но несколько ранних стихотворений Кормильцева посвящены конкретно Алексею Трущёву. Стоишь ты спокойно у края стены, всего в сантиметре от гибели верный. Ты даже не думал об этом, наверное, ты человек наподобие ветра. Пройдёт всего несколько лет, и стихотворение Человек наподобие ветра превратится в текст одного из главных боевиков Уральский рок группы Урфин Джюс